Наталья Александрова. «Особенности кошачьей рыбалки». Роман. Серия «Наследники Остапа Бендера». Москва. АСТ. 2017 год. Категория 16+. Аннотация. Мошенник экстра-класса Лёня Маркис взялся за новую авантюру. Добыть некий список акционеров. Но задание как-то сразу не заладилось. Видно, Леню кто-то крепко подставил. Маркиза это обстоятельство крайне огорчило. Он-то считал, что у него глаз алмаз, и проколов быть не может. А тут просто руки опустились. Спасти подмоченную репутацию друга взялась его верная соратница Лола. Но и она потерпела фиаско. В деле появился первый труп».